Глава 47. Я добираюсь до торгового развлекательного центра на окраине города и с облегчением нахожу там Макдоналдс. Взяв себе горячий шоколад, бургер и картошку фри, буквально падаю на скамью. Ноги дрожат от всплеска физической активности, но это приятная усталость. Мне не следовало бросать пешие прогулки. Из кафе я направляюсь в круглосуточный супермаркет, один из тех гигантских магазинов-складов, где продаётся всё, от бобов до телевизоров. Я покупаю мобильный телефон, не домывая, почему раньше до этого не додумалась. Пачка наличных становится ещё тоньше. Зато я в контакте с миром. Обновляю свой гардероб. добавив к нему джинсы, футболку и на удивление удобные кроссовки. Переодевшись в туалете, выбрасываю испачканое и помятое платье. Джинсовую куртку и спортивную кофту, одну из любимых у Жуанны, оставляю. Вернувшись в Макдоналдс, беру ещё порцию горячего шоколада и ставлю телефон на зарядку. Мне здесь нравится. Никто никого не знает. Все сидя тут, кнувшись в экраны смартфонов или ноутбуков. Я тоже, дождавшись, когда мой аппарат заработает, проверяю почту и форум. Там, кажется, и не заметили моего отсутствия. Просматриваю свои старые посты, прикидывая, какие Нур и Роулинсон могли счесть изобличающими. Может быть, здесь Как и в Фейсбуке появились поддельные комментарии, где я пишу, как ненавижу сестру и хочу заполучить её деньги. Долго я на форуме не задерживаюсь. Возможно, полиция отслеживает подключение, и мой интерес уже сам по себе будет играть против меня. Заглядываю ещё раз в LinkedIn на страницу Алекса Фуллера. Всё-таки у него был самый очевидный мотив. К тому же, этот человек безжалостный, целеустремлённый и достаточно сильный, чтобы справиться с двумя женщинами. Почему полиция уверена, что он в тот вечер находился за границей? Вглядываясь в фотографию Алекса, я подумываю не написать ли ему, мол, я знаю, что ты сделал. Он начнёт нервничать, совершит какую-нибудь ошибку и выдаст себя. Однако стоит мне только вспомнить руку, сжимающую мне горло, выдавливающую из меня жизнь. Нет, я слишком труслива, чтобы провоцировать Алекса Фулера. Джоанна была куда храбрее меня. Забив в поиск имя Алана, я нахожу статью об инциденте в Ланкашире. Джонни Брукс это как раз погибший мальчик. Теперь я вспоминаю, как полоскали ту историю, когда похожее произошло с местным пареньком, жившим на ферме у Брайан Хилла. Один раз случайность, два раза что? Умышленное преступление? Не могу поверить. Зачем Алану причинять вред что-тому, что другому? О нём говорили тогда ужасные вещи. Он ходил как в воду опущенный. Когда я гляжу на фото убитых горем родителей возле цветов и плюшевых мишек, оставленных в память Джонни, мне становится не по себе. Могут ли смерть мальчика и убийство Джоанны быть как-то связаны? Я ввожу взглядом ярко освещённое кафе. Если бы Алан сидел где-то здесь, наблюдая за мной, я бы даже не знала Никогда не спускаю с вас глаз в кавычках. Подползающая паранойя заставляет по-другому, с подозрением, отнестись к другим посетителям. Я выхожу на улицу и вызываю такси. Снаружи темно, моросит дождь, зато отсюда я могу наблюдать за ними, а они за мной нет. Нетерпеливо жду в конусе жёлтого света от фонаря. Меня снова со страшной силой тянет домой, к Джеймсу. Найти его, объяснить всё. Он наверняка тоже ищет меня, беспокоится, почему меня нет. Наконец подъезжает машина с запотевшими окнами. Внутри пахнет освежителем воздуха. Я сажусь на заднее сиденье, с облегчением отмечая, что никто из сидящих в Макдоналдсе даже не взглянул в мою сторону. Такси быстро движется по пустым улицам. Скоро мы уже в Маркет-Лейтене. Мимо проносятся знакомые места. Вот фермерский магазин, библиотека, церковь, супермаркет. В городе не души. По ночам здесь все спят. Мы поворачиваем на Спелт-Херст-Роуд. И я тут же вижу две полицейские машины возле дома. Всё. Конец. Босс Нур отдал приказ. Меня арестуют, и дело закрыто. Коллеги хлопают её по плечу и поздравляют с очередным повышением. Настоящий убийца потирает руки, а Джеймс остаётся совсем один, пытаясь склеить кусочки своей полетевшей под откос жизни. От паники ком стоит в горле. Нет, я пока не готова. Мне нужно ещё хоть немного времени, чтобы провести его со своим сыном и примириться с сестрой. Куда здесь, милая? спрашивает таксист. До конца улицы, пожалуйста, говорю я, сползая пониже на сиденье, когда мы минуем дом 22. Водитель останавливается на перекрёстке с Cliff Grove, маленькой улочкой, ведущей в тупик. Здесь подойдёт Сейчас минутку. Я лихорадочно шевелю мозгами, пытаясь сообразить, что делать дальше. По-хорошему, мне следует сдаться, но вдруг они не пустят ко мне Джеймса, и я не смогу ему всё объяснить. Нет, нужно время. Двигатель работает на холостых оборотах. Надолго ли хватит у меня денег, если попросить водителя просто покататься по кольцевой, пока я не решу, что делать? Внезапно раздаётся глухой стук в окно с моей стороны. Я невольно вскрикиваю отпрянув. Какого чёрта? Таксист оборачивается в недоумении. За стеклом возникает мужское лицо, бледное в свете фонарей, на голове чёрный капюшон. Тётя Сара, это я, Джеймс. Извини, что напугал. Я узнаю его голос. Всё в порядке, говорю я водителю и прижимаю руку к бешено колотящемуся сердцу, готовому вот-вот выскочить из груди. Я его знаю. Точно, ваш знакомый? Да, племянник. Опять не называют Джеймса сыном. Сейчас не время и не место. Замок щёлкает, он открывает дверцу и забирается внутрь, впустив в салон запах дождя и ночи. Ставит рюкзак в ноги и поворачивается ко мне. На длинных ресницах блестят капли, прядь влажных волос прилипла к лбу. Мы коротко обнимаемся. Джеймс весь мокрый и холодный. Что ты здесь делаешь? Ты буквально насквозь мокрый. Он грустно усмехается. Ну, я собирался вернуться домой, чтобы жить со своей милой тётушкой, однако не нашёл ни её, ни красной ковровой дорожки, ни упитанного тельца для блудного сына. Двери заперта. Похоже, меня здесь вообще не ждали. Он поднимает на меня взгляд. Прости, шучу, конечно. Я и не ожидал, что ты будешь сидеть день-деньской дома на случай, если я вдруг, пожалую. У меня начинает першить в горле. Ты хочешь вернуться? с трудом выговариваю я. На такое счастье я и не надеялась. Ну, если примешь, не на совсем. Я просто Я хватаю его ледяную ладонь и прижимаю пальцы к губам. Джеймс, ты можешь оставаться сколько захочешь. Это твой дом, по праву твой. Спереди доносится тактичное покашливание. Может быть, поедем куда-нибудь, спрашивает водитель. Джеймс, извернувшись, смотрит в заднее стекло на дорогу. Возле нашего дома всё ещё торчит полиция. Никак от меня не отстанут. Не хочу сейчас с ними разговаривать, тётя Сара. По-моему, они пытаются настроить меня против тебя. Я так и знала, прикусив губу, я качаю головой. Нет, я этого так не оставлю, я буду жаловаться. Давайте выедем из города, говорю я водителю, пальцы которого нетерпеливо барабанят по рулю. Дайте нам немного времени, и мы определимся, куда ехать. Во взгляде, направленном на меня через зеркало заднего вида, читается сомнение. Не беспокойтесь, у меня есть деньги, добавляю я поспешно. Кивнув, таксист выруливает на Клив Гроу и движется к небольшому перелеску, где можно развернуться. Мы водили сюда Джеймса, когда он был маленький, шлёпать по грязным лужам и собирать каштаны. Когда ты приехал, спрашиваю я. Как странно, пока я шныряла по Шрусбери, он ждал меня здесь. Вечером, после смены, тебя не оказалось дома. Я хотел заглянуть к Алану, Но тут приехала полиция. Сперва они отправились к нему. Калану? Я закусываю губу. Зачем? Они его подозревают? Знаешь, одно время он неровно дышал к твоей маме. Ха. Что тут удивительного? Он ведь холостяк. На тебя он тоже когда-то посматривал. Добавляет Джеймс, бросая взгляд исскоса. Да, только это всё не про меня. «Значит, они...» «Мы как раз выезжаем обратно на Спелдхерст Роуд». «За Алланом, а не за мной?» Джеймс пожимает плечами. «К нам они тоже стучались». Он вымученно улыбается. «Когда начался дождь, я попытался вскрыть окно в кладовке, но увидел полицейских, перебрался на участок Аллана и через другой, заброшенный, выбрался на улицу. Хотел срезать по Лорелл Гроуф». Прости, не особенно красиво с моей стороны, признаю. И тут вижу, ты подъезжаешь. Вновь оказавшись возле нашего дома, мы оба съёживаемся на сиденье, а Джеймс ещё и накидывает капюшон на голову. Намеренно отвернувшись в другую сторону, я вижу через дорогу какого-то мужчину, наполовину скрытого тенью от бобовника возле дома напротив. Незнакомец сдержит руки в карманах, его пронзительный взгляд останавливается на такси. Наши глаза встречаются, и я инстинктивно вжимаюсь в сиденье, как затравленный зверь. Только когда мы минуем нашу улицу и выезжаем на шоссе, я вздыхаю спокойно. Обернувшись, чтобы рассказать про мужчину, я вижу, как Джеймс сосредоточенно печатает что-то в телефоне. Алан спрашивает, где мы? А он где? Я спросил то же самое. Пальцы Джеймса так и мелькают. Подняв голову, он всматривается в темноту. По закушенной губе видно, что ему не по себе. Ты доверяешь Алану? спрашиваю я прямо. Они были очень близки, полагаю, тот ему почти как отец. Мы на кольцевой. Едем к югу. Водитель, видимо, всё равно. Он готов нарезать круги, пока у нас не кончатся деньги. Да, произносит наконец Джеймс. Доверяю. Может, он и был влюблён в маму. Так не он один, но я никак не могу представить, чтобы он причинил ей вред. Он всего лишь старый, сентиментальный рохля. Я киваю, полностью согласна. Хорошо, всё уже, что мы с сыном о чём-то думаем одинаково. Господи, сын, мой сын. Он совсем рядом со мной и ничего не знает. Я сглатываю, во рту вдруг становится сухо, как в пустыне. Нам надо кое о чём поговорить, отваживаюсь я. Может быть, поедем к тебе? Он ожесточённо мотает головой. Мне там больше делать нечего, тётя Сара. Я должен быть дома, с тобой. К тому же, они пытались вытянуть из меня лишние деньги якобы на муниципальный налог. Сказать ему про долг за аренду, о котором говорила синеволосая девушка. Нет, лучше не стоит. Позже сама всё улажу. Мамы так и поступают. Знаю. Идея приходит ко мне при виде светлеющего на востоке неба, где над горизонтом разливается розовая полоска. Как насчёт прогуляться по холмам? Мне просто необходим и простор, и воздух. Я подумывала попросить у Алана разрешения воспользоваться его хижиной. Может быть, провести там ночь или две? Хочу вырваться отсюда. Я чувствую себя как в западне. Да, мы могли бы спокойно пообщаться, а свежий воздух и ходьба нам обоим на пользу. Джеймс улыбается, взглянув на меня. Ты говоришь прямо как мама. Обдумав всё, он кивает. Почему бы и нет? Можем взять мою машину. Поддавшись вперёд, он просит водителя ехать к магазинчику низких цен на окраине. Я её там на парковке и оставил. Решил, что домой лучше прийти пешком. Так тебе будет тяжелее выставить бездомного племянника за порог. Я шутливо тыкаю его кулаком в плечо. Ерунда. Это твой дом и твой порог. Я ни за что бы тебя не выставила. Ты не представляешь, как я счастлива, что ты решил вернуться. Я умолкаю, чтобы не расплакаться. Джеймс берёт мою ладонь и слегка сжимает. Да, я тоже думаю, что так будет лучше. И мама этого хотела бы. Она настоящая героиня, ты в курсе? Что? Она узнала кое-что о своём начальнике, ну, о том, которого терпеть не могла. Собрала на него в тайне целое досье и собиралась передать в полицию. Думаешь, это он? сказала следователям. Они не заинтересовались. Говорят, он был за границей, а я считаю, что он достаточно умён, чтобы подстроить себе алиби. Джеймс нетерпеливо стонет. Почему расследование идёт так долго? жалуется он. Ужасно тяжело ничего не знать. Его телефон звякает. Новое сообщение. Это от Алана. Спроси, можно ли воспользоваться его хижиной и как туда добраться? Я и так знаю, – откликается Джеймс, набирая ответ. Он меня сто раз туда водил. Мама была в курсе? Уверена, она ни за что бы не одобрила. Джеймс закатывает глаза. Ты ведь помнишь, что мне почти двадцать один, правда? Мне уже давно не нужно спрашивать ее разрешение. Да, конечно. Хотя для меня ты всё равно маленький и всегда будешь маленьким, даже когда у тебя пойдут свои дети. Вновь недовольный стон. Мне почему-то сложно представить Джеймса взрослым с семьёй. Он какой-то не от мира сего, наивный и будто остановившийся в развитии. Может, он гей? мелькает у меня мысль. Не помню рядом с ним никаких девочек. Мальчиков, правда, тоже. Наверное, все изменится в ближайшее время, тем более, что теперь он обеспечен. Если я не угожу за решетку, надо быть начеку, чтобы его кто-нибудь не обвел вокруг пальца. И еще одна тема для обсуждения во время прогулки или у костра под звездами. Расплатившись с долготерпеливым таксистом, мы перебираемся в потрёпанную машину Джеймса. Внутри грязно, даже по моим стандартам. Приборная панель в пыли, на сиденьях крошки, под ногами пакетики из-под чипсов и пустые банки. Пахнет сигаретами и ещё чем-то непонятным. На обивке странные потёки, о происхождении которых я предпочитаю не думать. Рюкзак Джеймса летит назад, где как будто лежало дерево. Остались кусочки коры, листья, земля. Помогал другу кое-что перевести, поясняет он, заметив мой взгляд. Я ведь один с машиной. В голосе звучит искренняя гордость, так что я воздерживаюсь от комментариев по поводу состояния автомобиля. Слава богу, Джоанна не видела. Натациям конца не было бы. Особенно заметно банку из-под газировки, используемую в качестве пепельницы. Ладно, по крайней мере, машина на ходу. Меня радует, что Джеймс водит аккуратно, всегда включает поворотники и не превышает скорость. Правда, то и дело коситься на лежащий на коленях телефон, когда на том выскакивают уведомления. Хочешь, я буду смотреть, что там? Предлагаю я. Э-э-э, мобильный этикет, тетя Сара, знаешь ли. В смысле, нет. Я смеюсь. Может, все-таки какая-нибудь девушка заваливает сообщениями? Надеюсь, только не та, с синими волосами и в футболке с Микки Маусом. Кстати, я купила себе сегодня новый. Говорю я, вытаскивая свой новый блестящий телефон. Давай пришлю номер. Только скажи мне свой. У меня все контакты остались на старом. Он диктует, и я прилежно набираю цифры. А тот всё ещё у полиции? Зачем он им? Я пожимаю плечами. Не знаю. Я им не особо и пользовалась. Знаешь, я набираю воздуха в грудь. Они думают, что я убила твою маму. Это неправда, конечно. Добавляю я поспешно на всякий случай. Но насколько я понимаю, у них нет иных версий. Когда я увидела полицейские машины возле дома, ну, в общем, я подумала, они приехали за мной. Джеймс бросает на меня резкий взгляд. Серьёзно? Ты решила, что тебя хотят арестовать? Ну это же бред. Я рада, что ты так думаешь. Да. Полное безумие. Однако главный инспектор, или как его там, хочет закрыть дело. А меня нашли на месте преступления. Все в крови. Главное, чтобы ты знал и верил мне, я не сделала Джоанне ничего плохого. Я любила ее. А она, наверное, была единственной, кто по-настоящему любил меня. На глаза наворачиваются слезы. Это чистая правда. Я предала Жуану самым гнусным образом, а она осталась со мной и заботилась обо мне изо дня в день, даже когда под угрозой были её собственные надежды на счастье. Она могла запихнуть меня в какой-нибудь интернат и оставить там гнить. Однако нет. Я жила нормальной жизнью и была пусть не мамой, но тётей сестрой и частью мира людей. Что это, как не любовь? То есть, если я правильно понимаю, произносит Джеймс, когда мы сворачиваем с главной дороги на узкую второстепенную, и холмы вдруг встают на фоне молочного рассветного неба тёмными громадами. Ты хочешь сказать, что фактически сейчас в розыске? Так? В его голосе звучит шутливая нотка. Я улыбаюсь в ответ. Да, я официально в бегах, но только до конца выходных. Ура, тётя Сара, выкрикивает Джеймс и поднимает левую руку. Я даю ему 5, и наша машинка несётся дальше по извилистым просёлочным дорогам, через долины, поднимаясь к холмам. Вопреки горю в страху и волнении впервые за много дней, недель и даже месяцев я ха-хачу во всё горло мы сорвались с крючка мы свободны